В таком случае нам лучше поскорее уйти. В голосе Эдварда снова мелькнуло волнение. — Да, — кивнул Ару, — отличная мысль о том, мало ли, что может случиться. И все же, полагаю, вам следует дождаться темноты. — Конечно, — кивнул Каллен, — а я сморщилась. Придется целый день сидеть в малоприятном месте, и вот еще что. Вальтуре поманил к себе Феликса, развязал накидку, снял ее с плеч крепуша и швырнул Эдварду. — Возьми. «Не будешь так в глаза бросаться». Каллен примерил длинную накидку, только капюшон не надел. «Тебе идет?» — вздохнул Ару. Эдвард усмехнулся, однако, взглянув через плечо, осекся. «Спасибо, мы посидим внизу». «До свидания, мои юные друзья!» Блестящие глаза в Альтуре смотрели в ту же сторону. «Пойдемте!» — поторопил нас Эдвард. Диметрий знаком велел следовать за ним и двинулся к каменному вестибюлю, который, судя по всему, был единственным выходом. Эдвард подталкивал меня вперед, с другой стороны шла хмурая Элис. — Не успели, — пробормотала она. Я испуганно глянула на подругу. В ее темных глазах светились досады и огорчения. Тут из приемной послышались голоса, очень громкие и резкие. — Как необычно! — прогудел мужской «Будто в средневековье попали», — ответил женский, неприятно визгливый. В маленькую дверь, заполняя каменный вестибюль, протискивалась целая толпа. Знаком Деметрий велел освободить для них место, и мы прижались к холодным стенам. Шедшая впереди пара, судя по произношению американцев, в прямом и косвенном смысле оценивала обстановку. «Добро пожаловать, друзья!» «Добро пожаловать в Вольтерру!» — пропел из круглого зала Ару. За парой вошли остальные, в общей сложности человек ссорок. Некоторые глазели по сторонам, словно туристы даже фотографии делали. Другие казались смущенными, будто не понимали, как угодили в странную башню. Одна темнокожая женщина выглядела совершенно потерянной. На шее четки, в правой руке зажат крест, она шла медленнее остальных, То и дело теребило спутников, задавая вопросы на незнакомом гортанном языке. Эдвард прижал меня к себе, но слишком поздно, я догадалась. Едва в толпе образовалась брешь, Каллен толкнул меня к двери. Я чувствовала, как лицо перекосилось от ужаса, а из глаз вот-вот хлынут слезы. Золоченый, богато обставленный зал наслаждался тишиной. В нем не осталось никого, кроме ослепительно красивой статной женщины, которая разглядывалась с любопытством всех нас, особенно меня. Добро пожаловать домой, Хайди, приветствовал стоящий за нашими спинами Диметрий. Хайди рассеянно улыбнулась. Она очень напоминала Розали, хотя помимо ослепительной красоты никакого сходства не было. Я глаз не могла отвести. Наряд только подчеркивал великолепие внешних данных. Суперкороткий мини выставлял напоказ поразительной длины ноги затянутые в черные колготки. Блузка, обманчиво строгая, с длинными рукавами и высоким воротничком, но красный винил повторял малейшие изгибы тела. Каштановые волосы ниспадали блестящей волной, а глаза поражали необычным сиреневым оттенком. Наверное, это такое получается от сочетания синих линз и малиновой радужки. Диметрий сладко пропела она, хотя сиреневые глаза метались между моим лицом и серой мантией Эдварда. «Отличный улов!» — похвалил вампир, и я тотчас поняла, зачем нужен столь вызывающий наряд. Она не только рыбак, но и наживка по совместительству. «Спасибо!» — ослепительно улыбнулась красавица. «Ты идешь?» «Буквально через минуту оставь мне парочку!» Хайди кивнула и, еще раз смерив меня любопытным взглядом, исчезла за дверями. «Мне пришлось бежать!» Так быстро шагал Эдвард. Однако зал был слишком длинным, и крики послышались раньше, чем мы успели добраться до двойных дверей. Глава двадцать вторая. Полет. Диметрий оставил нас в пышущей благополучием приемной, где за конторкой из красного дерева по-прежнему сидела молодая джина, а из встроенных колонок лилась совершенно безобидная бодрая музыка. — До наступления темноты не уходите, — напомнил стражник в Альтуре, — Каллин кивнул, и диметрий поспешил прочь. Судя по всему, подобный обмен фразами нисколько не удивил Джину, хотя она и смерила проницательным взглядом накидку, которую пришлось позаимствовать Эдварду. — Ты в порядке? — спросил Каллин, слишком тихим для ушей смертных голосом. Беспокойство сделало баритон грубоватым, насколько может быть грубым шелковистый бархат.